без вымысла Чтобы предубежденный читатель не отшвырнул сразу же эту книгу в самый дальний угол комнаты, я заранее предупреждаю, что это не газетный рассказ. Вы не найдете здесь ни энергичного всезнающего редактора, ни вундеркинда-репортера только что из деревни, ни сенсации, ни вымысла, ничего. Но если вы разрешите мне избрать местом действия для первой сцены репортерскую комнату утреннего маяка, то в ответ на эту любезность я в точности сдержу все данные мною выше обещания. В маяке я работал внештатным сотрудником и надеялся, что меня переведут на постоянное жалование. В конце длинного стола, заваленного газетными вырезками, отчетами о заседаниях Конгресса и старыми подшивками, кто-то лопатой или граблями расчистил для меня местечко. Там я работал. Я писал обо всем, что нашептывал, трубил и кричал мне огромный город во время моих прилежных блужданий по его улицам. Заработок мой не был регулярным. Однажды ко мне подошел, и оперся на мой стол, некто Трип. Он что-то делал в печатном отделе, кажется, имел какое-то отношение к иллюстрациям. От него пахло химикалиями, руки были вечно измазаны и обыжжены кислотами. Ему было лет двадцать пять, а на вид все сорок. половину его лица скрывала короткая курчавая рыжая борода, похожая на коврик для вытирания ног, только без надписи «Добро пожаловать». У него был болезненный, жалкий, заискивающий вид, и он постоянно занимал деньги в сумме от 25 центов до одного доллара. Больше доллара он не просил никогда. Он также хорошо знал предел своего кредита, как Национальный химический банк знает, сколько H2O может обнаружиться в результате анализа некоторых обеспечений. Присев на краешек стола, Трип стискивал руки, чтобы они не дрожали. Виски. Он всегда пытался держаться беспечно и развязно. Это никого не могло обмануть, но помогало ему перехватывать взаймы. потому что очень уж жалкой была эта наигранность. В тот день я выманил у ворчливого бухгалтера пять блестящих серебряных долларов в виде аванса за рассказ, который весьма неохотно был принят для воскресного номера. Поэтому, если я и не состоял еще в мире со всей Вселенной, то перемирие, во всяком случае, было заключено, и я с жаром приступил к описанию Бруклинского моста при лунном свете. «Но стрип», — сказал я, взглянув на него не слишком приветливо, — «как дела?» Вид у него был еще более несчастный, измученный, пришибленный и подобострастный, чем обычно. Когда человек доходит до такой степени унижения, он вызывает такую жалость, что хочется его ударить. «У вас есть доллар?» Спросил Трип, и его собачьи глаза заискивающе блеснули в узком промежутке между высокорастущей спутанной бородой и низкорастущими спутанными волосами. "Есть", сказал я. "Да, есть, еще громче и реще повторил я. Не один, а целых пять, и я могу вас уверить, мне стоило немалого труда вытянуть их из старика Аткинсона". но я их вытянул, — продолжал я, — потому что мне нужно было, очень нужно, просто необходимо получить именно пять долларов. Предчувствие неминуемой потери одного из этих долларов заставляло меня говорить внушительно. «Я не прошу взаймы», — сказал Трип. Я облегченно вздохнул. «Я думал, вам пригодится тема для хорошего рассказа», — продолжал он. У меня есть для вас великолепная тема. Вы могли бы разогнать ее по меньшей мере на целую колонку. Получится прекрасный рассказ, если обыграть как надо. Материал стоил бы вам примерно один-два доллара. Для себя я ничего не хочу. Я стал смягчаться. Предложение Триппа доказывало, что он ценит прошлые суды хотя и не возвращает их. Догадайся он, в ту минуту попросить у меня двадцать пять центов, он получил бы их немедленно. «Что за рассказ?» — спросил я и повертел в руке карандаш с видом заправского редактора. «Слушайте», — ответил Трип. «Представьте себе, девушка, красавица, редкая красавица». Бутон розы, покрытый росой, фиалка на влажном мху и прочее в этом роде. Она прожила двадцать лет на Лонг-Айленде и ни разу еще не была в Нью-Йорке. Я налетел на нее на 34-й улице. Она только что переехала на пароме через Восточную реку. Говорю вам, она такая красавица, что ей не страшна конкуренция всех мировых запасов перекиси. Она остановила меня на улице и спросила, как ей найти Джорджа Брауна. Спросила, как найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна. Что вы на это скажете? Я разговорился с ней и узнал, что на будущей неделе она выходит замуж за молодого фермера Додда, Хайрама Додда. Но, по-видимому, Джордж Браун еще сохранил первое место в ее девичьем сердце. Несколько лет назад этот Джордж начистил сапоги и отправился в Нью-Йорк искать счастье. Он забыл вернуться в Гринбург, и Хайром, как второй кандидат, занял его место. Но когда дошло до развязки, Ада, ее зовут Ада Лоури, оседлала коня, Проскакала восемь миль до железнодорожной станции, села в первый утренний поезд и поехала в Нью-Йорк искать Джорджа. Вот они, женщины. «Джорджа нет, значит, вынь да ей Джорджа». «Вы понимаете, не мог же я оставить ее одну в этом волчьем городе на гудзоне Она наверное рассчитывала, что первый встречный должен ей ответить «Джордж Браун, да-да-да, минуточку, такой коренастый парень с голубыми глазами, вы его найдете на 125-й улице рядом с бакалейной лавкой. Он кассир в шорно-сидельном магазине». Вот до чего она очаровательно наивна. Вы знаете прибрежные деревушки лонг кайленда вроде этого Гринбурга? две три утиные фермы для развлечения а для заработка устрицы до да человек 10 дачников вот из такого места она и приехала но вы обязательно должны ее увидеть я ничем не мог ей помочь по утрам у меня деньги не водятся а у нее почти все ее карманные деньги ушли на железнодорожный билет наставвшиеся четверть доллара она купила леденцов и ела их прямо из кулечкой Мне пришлось отвезти ее в меблированные комнаты на 32-й улице, где я сам когда-то жил, и заложить ее там за доллар. Старуха МакГиннес берет доллар в день. Я провожу вас туда. «Что вы плетете, трип сказал я, — ведь говорили, что у вас есть тема для рассказа, а каждый паром, пересекающий восточную реку, привозит и увозит с Лонг-Айленда сотни девушек». Ранние морщины на лице Трипа врезались еще глубже. Он серьезно глянул на меня из-под своих спутанных волос, разжал руки и, подчеркивая каждое слово движением трясущегося указательного пальца, сказал — Неужели вы не понимаете, какой изумительный рассказ из этого можно сделать? У вас отлично выйдет. романтичнее опишите девушку, наградите всякой-всячей, наверное, любви. Можно малость подтрунить над простодушием жителей лонг кайленда Но вы-то лучше меня знаете, как это делается. Вы получите никак не меньше 15 долларов. А вам рассказ обойдется в каких-нибудь 4. У вас останется чистых 11 долларов. почему это он обойдется мне в четыре доллара спросил я подозрительно один доллар миссис макгинис без запинки ответил трип и два девушки на обратный билет а четвертое измерение осведомился я быстро подсчитав кое что в уме один доллар мне сказал трип на виски ну идет я загадочно улыбнулся и удобно пристроил на столе локти, делая вид, что возвращаюсь к прерванной работе. Но стряхнуть этот фамильярный, подобострастный, упорный, несчастный репейник в человеческом образе было не так-то легко. Лоб его вдруг покрылся блестящими бусинками пота. «Неужели вы не понимаете, — сказал он с какой-то отчаянной решимостью, — что девушку нужно отправить домой сегодня же днем?» «Не вечером, не завтра, а сегодня днем. Я сам ничего не могу сделать. Вы же знаете, я действительно и почетный член клуба неимущих. Я ведь думал, что вы могли бы сделать из всего этого хороший рассказ и в конечном счете заработать. Но как бы там ни было, неужели вы не понимаете, что ее во что бы то ни стало нужно отправить сегодня, не дожидаясь вечера?» Тут я начал ощущать тяжелое, как свинец, гнетущее чувство, именуемое чувством долгом. Почему это чувство ложится на нас, как груз, как бремя? Я понял, что в этот день мне суждено лишиться большей части с таким трудом добытых денег ради того, чтобы выручить аду Лоури. Но я дал себе клятву, что трипу не видать доллара на виски. Пусть сыграет на мой счет роль странствующего рыцаря, но устроить попойку в честь моего легковерия и слабости ему не удастся. С какой-то холодной яростью я надел пальто и шляпу. Покорный униженный трип, тщетно пытаясь угодить мне, повез меня на трамвае в своеобразный ломбард тетушки макгинис За проезд платил, конечно, я. Казалось, этот пропахший колодием Дон Кихот и самая мелкая монета никогда не имели друг с другом ничего общего. Трип дернул звонок у подъезда мрачного кирпичного дома. От слабого звякания колокольчика он побледнел и сжался точно заяц, заслышавший собак. Я понял, как ему живется, если приближающиеся шаги квартирной хозяйки приводят его в такой ужас. «Давайте один доллар скорее», — прошептал он. Дверь приоткрылась дюймов на шесть. В дверях стояла тетушка МакГиннис, белоглазая. Да-да, у нее были белые глаза и желтолицая, одной рукой придерживая у горла засаленный розовый фланелевый капот. Трип молча сунул ей доллар, и нас впустили. «Она в гостиной», — сказала МакГиннис, поворачивая к нам спину своего капота. В мрачной гостиной с затреснутым круглым мраморным столом Сидела девушка и сладко плача грызла леденцы. Она была безукоризненно красива. Слезы лишь усиливали блеск ее глаз. Когда она разгрызала леденец, Можно было думать только о поэзии ее движений И завидовать бесчувственной конфете. Ева в возрасте пяти минут. Вот с могла сравниться мисс Лоури в возрасте девятнадцати-двадцати лет. Трип представил меня. Леденцы были на мгновение забыты, и она стала рассматривать меня с наивным интересом, как щенок, очень породистый, рассматривает жука или лягушку. Трип встал у стола и оперся на него пальцами, словно адвокат или церемонимейстер. Но на этом сходство кончалось. Его поношенный пиджак был наглухо застегнут до самого ворота, чтобы скрыть отсутствие белья и галстука. Беспокойные глаза, сверкавшие в просвете между шевелюрой и бородой, напоминали шотландского терьера. Меня кольнул недостойный стыд при мысли, что я был представлен безутешной красавице как его друг. но Трип, видимо, твердо решил вести церемонию по своему плану. Мне казалось, что в его позе, во всех его действиях, сквозит стремление представить мне все происходящее, как материал для газетного рассказа, в надежде все-таки выудить у меня доллар на виски. «Мой друг...» — я содрогнулся. «Мистер Чалмерс», — начал Трипп, «Скажет вам то же самое, что уже сказал вам я, мисс Лоури. Мистер Чалмерс, репортер, и может все объяснить вам гораздо лучше меня. Потому-то я и привел его». «О, Трип, тебе скорее нужен был Среброуст. Он прекрасно во всем разбирается и может посоветовать, как вам лучше поступить». Я не чувствовал особой уверенности в своей позиции, к тому же и стул, на который я сел, расшатался и поскрипывал. э э, -э мисс Лоури», — начал я, внутренне взбешенный вступлением Трипа. «Я весь к вашим услугам, но... э-э... мне неизвестны все обстоятельства дела, и я...» «О!» — сказала мисс Лоури, сверкнув улыбкой. Дело не так уж плохо, обстоятельств-то никаких нет. В нью йорке я сегодня приехала в первый раз, не считая того, что была здесь лет пяти отроду. Я никогда не думала, что это такой большой город. И я встретила мистера... мистера Сниппа на улице и спросила его об одном моем знакомом, а он привел меня сюда и попросил подождать. «По-моему, мисс Лоури». — вмешался Трип. — Вам лучше рассказать мистеру Чалмерсу все. Он мой друг — я стал привыкать к этой кличке — и даст вам нужный совет. «Ну, конечно», — обратилась ко мне Ада, грызя леденец, — «но больше и рассказывать нечего, кроме разве того, что в четверг я выхожу замуж за Хайрома Додда. Это уже решено». У него 200 акров земли на самом берегу и один из самых доходных огородов на Лонг-Айленде. Но сегодня утром я велела оседлать мою лошадку, у меня белая лошадка, ее зовут Танцор, и поехала на станцию. Дома я сказала, что пробуду целый день у Сьюзи Адамс. Я это, конечно, выдумала, но это не важно. И вот я приехала поездом в Нью-Йорк и встретила на улице мистера... мистера Флипа и спросила его, как мне найти... «Дж... дж...» Теперь мисс Лоури громко и, как мне показалось, грубо перебил ее трип. Едва она запнулась. «Скажите, нравится ли вам этот молодой фермер, этот Хайрам Дот? Хороший ли он человек? Хорошо ли к вам относится?» «Конечно, он мне нравится», — с жаром ответила мисс Лоури. «Он очень хороший человек. И, конечно, он хорошо ко мне относится. Ко мне все хорошо относятся». Я был совершенно уверен в этом. Все мужчины всегда будут хорошо относиться к мисс Аде Лоури. Они будут из лезть, соперничать, соревноваться и бороться, за счастье держать над ее головой зонтик, нести ее чемодан, поднимать ее носовые платки или угощать ее содовой водой. Но вчера вечером, продолжала мисс Лоури, я подумала о Дж... о... о Джорджи. «И... и я...» Золотистая головка уткнулась в скрещенные на столе руки. «Какой чудесный весенний ливень!» Она рыдала безудержно. Мне очень хотелось ее утешить, но ведь я не Джордж. Я порадовался, что я и не Хайром, но и пожалел об этом. Вскоре ливень прекратился, она подняла голову, бодрой и чуть улыбающейся. О, из нее, несомненно, выйдет очаровательная жена. Слезы только усиливают блеск и нежность ее глаз. Она сунула в рот леденец и стала рассказывать дальше. «Я понимаю, что я ужасная деревенщина», — говорила она между вздохами и всхлипываниями. «Но что же мне делать? Джордж я...» Мы любили друг друга с того времени, когда ему было восемь лет, а мне пять. Когда ему исполнилось девятнадцать, это было четыре года тому назад, он ехал в Нью-Йорк. Он сказал, что станет полисменом или президентом железнодорожной компании, или еще чем-нибудь таким, а потом приедет за мной. Но он словно в воду канул. А я... я очень любила его». Новый поток слез был, казалось, неизбежен, но Трип бросился к шлюзам и вовремя запер их. И отлично понимал его злодейскую игру. Во имя своих гнусных, корыстных целей он старался во что бы то ни стало создать газетный рассказ. «Продолжайте, мистер Чалмерс», — сказал он, — «объясните даме, как ей следует поступить». Я так и говорил ей, вы мастер на такие дела, валяйте. Я кашлянул и попытался заглушить свое раздражение против трипа Я понял, в чем мой долг. Меня хитро заманили в ловушку, и теперь я крепко в ней сидел. В сущности говоря, то, чего хотел трип было вполне справедливо. Девушку нужно вернуть в Гринбург сегодня же. Ее необходимо убедить, успокоить, научить, снабдить билетом и отправить без промедления. Я ненавидел Хайрама и презирал Джорджа, но долг есть долг. Но Блесса ближе. Положение обязывает, и жалкие пять серебряных долларов не всегда оказываются в романтическом соответствии, но иногда их можно свести вместе. Мое дело — быть оракулом и вдобавок оплатить проезд. я вошел одновременно в роли Соломона и агента Лонг-Айлендской железной дороги. «Мисс Лоури», — сказал я, — «жизнь достаточно сложная штука». Произнося эти слова, я невольно уловил в них что-то очень знакомое, но понадеялся, что мисс Лоури не слышала этой модной песенки. «Мы редко вступаем в брак с предметом нашей первой любви». Наши ранние увлечения, озаренные волшебным блеском юности, слишком воздушны, чтобы осуществиться. Последние слова прозвучали банально и пошловато, но я все-таки продолжал. Эти наши заветные мечты, пусть смутные и несбыточные, бросают чудный отблеск на всю нашу последующую жизнь. Но ведь жизнь — это не только мечты и грезы, это действительность. Нельзя жить одними воспоминаниями. И вот мне хочется спросить вас, мисс Лоури, как вы думаете, могли ли бы вы построить счастливую, то есть согласную, гармоничную жизнь с мистером мистером Доддом, если во всем остальном, кроме романтических воспоминаний, он человек, так сказать, подходящий? «О, Хайрам очень славный», — ответила мисс Лоури. «Конечно, мы бы с ним прекрасно ладили. Он обещал мне автомобиль и моторную лодку. Но почему-то теперь, когда подошло время свадьбы, я ничего не могу с собой поделать. Я все время думаю о Джордж. С ним, наверное, что-нибудь случилось, иначе он написал бы мне». В день его отъезда мы взяли молоток и зубила и разбили пополам десятицентовую монету. Я взяла одну половинку, а он другую — и мы обещали быть верными друг другу и хранить их, пока не встретимся снова. Я храню свою половинку в коробочке с кольцами в верхнем ящике комода. Глупо было, конечно, приехать сюда искать его. Я никогда не думала, что это такой большой город. Здесь Трип перебил ее своим отрывистым скрипучим смехом. Он все еще старался состряпать какую-нибудь драму или рассказик, чтобы выцарапать вожделенный доллар. Эти деревенские парни о многом забывают, как только приедут в город и кое-чему здесь научатся. Скорее всего, ваш Джордж свихнулся или его зацапала другая девушка, а, может быть, сгубила пьянство или скачки. Послушайте мистера Чалмерса, отправляйтесь домой, и все будет хорошо. Стрелка часов приближалась к полудню, пора было действовать. свирепо поглядывая на Трипа, я мягко и разумно стал уговаривать мисс Лоури немедленно возвратиться домой. Я убедил ее, что для будущего счастья отнюдь не представляется необходимым рассказывать Хайрему о чудесах Нью-Йорка, да и вообще о поездке в огромный город, поглотивший незадачливого Джорджа. Она сказала, что оставила свою лошадь, бедный Росинант, привязанный к дереву у железнодорожной станции. Мы с Трипом посоветовали ей сесть на это терпеливое животное, как только она вернется на станцию, и скакать домой как можно быстрее. Дома она должна подробно рассказать, до чего интересно провела Дению с Сьюзи Адамс. С Сьюзи можно сговориться, я уверен в этом, и все будет хорошо. И тут я, не будучи неуязвим для ядовитых стрел красоты, сам начал увлекаться этим приключением. Мы втроем поспешили к парому. Там я узнал, что билет до Гринбурга стоит всего 1 доллар 80 центов. Я купил билет, а за 20 центов ярко-красную розу для мисс лоури Мы посадили её на паром и смотрели, как она махала нам платочком, пока белый лоскуток не исчез вдали. а затем мы с трипом спустились с облаков на сухую бесплодную землю осененную унылой тенью неприглядной действительности. Чары красоты и романтики рассеялись. Я неприязненно посмотрел на Триппа. Он показался мне еще более измученным, пришибленным, опустившимся, чем обычно. Я нащупал в кармане оставшиеся там два серебряных доллара и презрительно прищурился. трип попытался слабо защищаться. «Неужели же вы не можете сделать из этого рассказ?» — хрипло спросил он. Хоть какой ни на есть, ведь что-нибудь вы можете присочинить от себя. Ни одной строчки, — отрезал я. Воображаю, как взглянул бы на меня Граймс, если бы я попытался всучить ему такую ерунду. А девушку мы выручили, будем утешаться хоть этим. Мне очень жаль — едва слышно, — сказал Трип, — мне очень жаль, что вы потратили так много денег. Мне казалось, что это прямо-таки находка, что из этого можно сделать замечательный рассказ, понимаете? Рассказ, который имел бы бешеный успех. — Забудем об этом, — сказал я, делая над собой похвальные усилия чтобы казаться беспечным. — Сядем в трамвай и поедем в редакцию. Я приготовился дать отпор его невысказанному, но ясно ощутимому желанию. Нет, ему не удастся вырвать, выклинчить, выжить из меня этот доллар. Довольно я валял дурака. Дрожащими пальцами три простегнул свой выцветший, лоснящийся пиджак и достал из глубокого, похожего на пещеру кармана нечто, бывшее когда-то носовым платком. на жилете у него блеснула дешевая цепочка накладного серебра а на цепочкой болтался брелок я протянул руку и с любопытством его потрогал это была половина серебряной десятицентовой монеты разрубленной зубилом что Спросил я в упор, глядя на Трипа. «Да, да», — ответил он глухо, — «Джордж Браун, он же Трип. А что толку?» «Хотел бы я знать, кто, кроме женского общества трезвости, осудит меня за то, что я тотчас вынул из кармана доллар и решительно протянул его трипу.